Из Гёте. Горные вершины спят во тьме ночной, Тихие долины полны свежим мглой, Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты.